Глава 9. Атомисты Атомизм основали два человека — Левкип и Демокрит. Их трудно разделить, потому что они обыкновенно упоминаются совместно, и, вероятно, некоторые из работ Левкипа были впоследствии приписаны Демокриту. Левкип рассвет деятельности которого, по-видимому, приходился примерно на 440 год до нашей эры, происходил из Милета и был продолжателем научной рационалистической философии, связанной с этим городом. Кирилл Бейли определяет, что рассвет деятельности Ливкипа относится примерно к 430 году до нашей эры или немного более раннему времени. Он находился под большим влиянием Парменида и Зенона. О нем так мало известно, что Эпикур, более поздний последователь Демокрита, додумался до того, что вообще отрицал существование Левкиппа, а некоторые современные ученые возродили эту теорию. Имеется, однако, некоторое количество ссылок на него у Аристотеля, и кажется неправдоподобным, что эти ссылки, которые включают текстуальные цитаты, имели бы место, если бы Левкип был просто мифической личностью. Демокрит гораздо более определенная фигура, он был уроженцем Абдер в фракии Что касается времени его жизни, то он сообщает, что в годы его молодости Анаксагор был уже стариком, а это относится приблизительно к 432 году до нашей эры. Рассвет деятельности Демокрита датирует ориентировочно 420 годом до нашей эры. В поисках знания Демокрит совершал далекие поездки в южные и восточные страны. Возможно, что он провел значительное время в Египте и, несомненно, посетил Персию. Затем он возвратился в Абдеры, где и остался. Целлер считает, что Демокрит превосходил всех философов, своих предшественников и современников богатством знаний, а большинство из них, остротой и логической правильностью мышления. Демокрит был современником Сократа и софистов, и если исходить из чисто хронологических соображений, его следовало бы рассматривать несколько позже в нашей истории философии. Но дело осложняется тем, что довольно трудно провести различия между Демокритом и Левкипом, На этом основании я рассматриваю его раньше Сократа и софистов, несмотря на то, что его философия частично была предназначена служить ответом его земляку Протагору, наиболее знаменитому софисту. Протагора, когда он посещал Афины, принимали с энтузиазмом, о себе же Демокрит говорит, ведь я пришел в Афины, и никто меня не узнал. В течение долгого времени его философию игнорировали в Афинах. Неясно, — говорит Бернет, — знал ли Платон что-либо о Демокрите. Аристотель, с другой стороны, знает Демокрита хорошо, ибо он также был ионийцем севера. Платон никогда не упоминает в своих диалогах Демокрита, Но, как говорит Диоген Лаэрций, Платон ненавидел Демокрита настолько, что хотел, чтобы были сожжены все его книги. Хис дает высокую оценку Демокриту как математику.